Здесь во внимание принимается не только содержание сновидения, но и личность, и жизненные условия самого грезищего, так что один и тот же элемент сновидения имеет иное значение для богача, женатого и оратора, чем для бедного, холостого и купца. Наиболее существенно в этом методе то, что толкование обращается не на сновидение во всей его целостности, а на каждый элемент последнего в отдельности – как будто сновидение является конгломератом, в котором каждая часть обладает особым значением. Поводом к созданию этого метода послужили, очевидно, бессвязные, сбивчивые сновидения. Доктор Робидзек обращает мое внимание на то, что восточный сонник, по сравнению с которым наши представляют собою жалкие подражания, совершает толкование элементов сновидения по большей части по созвучию и сходству слов. Примечание. Ассоциации по созвучию в мышлении играют существенную роль. Еще Аристотель указывал на них как на один из видов логических ошибок – паралогизмов. Несомненно, влияние этих ассоциаций в художественном творчестве, а также в конструировании острот, каламбуров, о чем Фрейд подробно пишет в монографии Астроумия и его отношение к бессознательному». Использование созвучия типично для болезненных расстройств мышления, в частности Шевалев, считает ассоциирование по созвучию одним из механизмов паралогического мышления. Данный феномен выявляется и при экспериментально-психологическом исследовании. Так как эта аналогия при переводе на наш язык должна была, несомненно, утратиться, то этим и объясняется странность толкований в наших народных сонниках. Относительно этого выдающегося значения игры слов в древних восточных культурах говорит подробно Гуго Винклер. Наиболее яркий пример толкования сновидений, дошедшего до нас с древности, основывается на игре слов. Артемидр сообщает, «Аристандр чрезвычайно удачно истолковал Александру Македонскому его сновидение. Когда тот осаждал Тир, он, раздосадованный упорным сопротивлением города, увидел во сне сатира, пляшущего на его щите. Случайно арестандр находился вблизи Тира в свите короля, победившего сирийцев. Он разложил слово сатир сатирус на его составные части: са и тирос. Способствовал тому что король повел осаду энергичнее и взял город. Сатирус тир твой. Впрочем, сновидение настолько тесно связано с его словесным изображением, что Фернси вполне справедливо замечает, что каждый язык имеет и свой собственный язык сновидений. Сновидение обычно не переводимы на другие языки. И я думаю, что книга подобная настоящей также не переводима на другой язык. Тем не менее, доктору Бриллю в Нью-Йорке удалось перевести «Толкование сновидений» на английский язык, а психоаналитики доктор Голлос и доктор Ференци приступили к венгерскому переводу 1918 год.